Минтовка. Дул холодный пронизывающий ветер. Так что руки мёрзли даже в карманах куртки. Кожа на руках сразу огрубела. Я не люблю эту зимнюю кожу. Она трескается и кровит, как будто ты только что подрался, и болит, естественно. Но я шёл домой довольный прожитым днём. Как это вам объяснить? У меня бывает в году 23 библиотечных запоя. Когда я начинаю интересоваться и читать, дни напролёт. И этим как бы подтверждаю, что я мыслящее, так сказать, существо, и в некотором смысле ещёintelligentный человек. Хотя, в общем, каждый день даёт тебе достаточно поводов думать, что ты дерьмо собачье. Но с этим главное не соглашаться. Просто не соглашаться и всё. И читал я, что важно, Гмелина Самуила Готлиба. Это такой был великий русский путешественник немецкого происхождения, которого Екатерина II выписала из Германии для описания своей фантастической империи, что тот с поразительной добросовестностью и исполнял, покуда здесь, на чужбине, не погиб. С немецкого в 1777 был переведён на русский Составленный им труд. Путешествие по России для исследования трёх царств природы. Превосходная вещь. Никогда прежде не думал, что буду зачитываться авторами XVIII столетия. И вот не мог оторваться. Столько простодушия в этих описаниях, столько любознательности, столько наивной заинтересованности и подлинного поэтического чутья. Ни кризиса культуры, ни социальных проблем Нерефлексия одна самородная радость. Мир ещё свеж. Мир интересен. Он ещё не зачитан до дыр и не размождён до тошноты в виртуальной реальности. И злобный доктор Фрейд пока не изобрёл свой психоанализ. А к тому же успел забежать на почту и подписаться на иностранку. Не потому, что я сноб, А просто журнал хороший. И я, когда его читаю, то ощущаю, что причастен как бы к мировой интеллектуальной жизни, к мыслям нашей планеты. Это, видимо, не так. Просто ощущение такое. И после всего этого радостный иду домой, раздумывая, что купить в магазине, потому что жена уехала в Саратов, у неё мама умерла. Причём дважды. Дважды пережила клиническую смерть. Был бронхит, приступ удушья, и врачи вкатили такую дозу эуфелина, что у мамы моментально остановилось сердце. И второй раз устроили ей что-то в этом роде. В общей сложности 12 минут она пробыла уже там. Но поскольку в конце концов она всё же осталась жива, я по телефону попросил жену, чтобы та полюбопытствовала Видела ли её мама эту трубу и свет в конце туннеля? Свет, который и есть смерть. И она, знаете, что передала? Что смерть это как музыка. Не в смысле звука, а по ощущению просто. Не знаю, как по-вашему, а по-моему, так это офигительно. А в больнице не кормят, и нет постельного белья, и лекарств нет, и персонала То есть пережить клиническую смерть там можно, а выздороветь Бог его знает. И так иду я, думая над о всем этим одновременно, потому что на мне осталась дочь, и нам бы надо чем-то поужинать. Рядом рычит и скрежещет проспект Мира, остановившаяся железная река, сплошная непроходимая пробка, в которой заживо в автомобилях похоронено примерно 100.000 человек. Она не двигается вообще, потому что часть автомобилей вклинилась поперёк движения и не может уже выклиниться. И я ещё подумал, в каком я пешеход нахожусь выгодным по сравнению с ними автомобилистами положением. Потому что пробка для нервов это всё. В пробке самое поганое это массовый психоз. Когда все начинают сигналить, переть друг на друга, подставлять бока на слабо. типа, попробуй поцарапай. После этого пробку можно только распиливать. Не представляю, как она сама рассасывается, а мне хорошо. Я двигаюсь независимо в любом направлении. И вот с этими мыслями сквозь сплошной затор, маневрируя между автомобилями, перехожу крошечный переулок, у которого и название соответствующее, улица Бачково. И уже перейдя, замечаю, что на меня из-под воротни обращают внимание два мента. Не настоящие какие-то два мента, а в очень новых формах и очень молодые. Какие-то ребята вообще, но в формах просто. Один открыл рот и обратился: "Э, говорит молодой человек, постойте, документы". Я хотел пройти мимо, но из-за хорошего, что ли, настроения остановился. Что вам? Паспорт. Вот. Я понимал, город, темнота, Чечня, проверки. Надо быть лояльным, это вынужденная напряжённость. Пройдёмте в отделение. Там мы составим протокол, вы заплатите штраф. Когда влипаешь, всегда есть доля секунды, когда ты упорно не понимаешь, что влип. Я приветливо улыбнулся этому роду. Какой штраф, сказал я. У меня дочь одна дома, она меня ждёт, и потом какого чёрта? Вы перешли улицу в неположенном месте. Составим протокол о нарушении статьи 122 административного кодекса. Вы заплатите штраф, всё быстро. Я перехожу эту улицу в этом месте всю свою жизнь. Здесь затор, а потом у меня ребёнок дома. У всех что-нибудь дома. Давайте я заплачу вам здесь. У вас есть квитанции или без квитанций? Да нет, в отделении надо. Их было двое, потом стало четверо. Бежать бесполезно. Снять рюкзак и ударить им по первой попавшейся башке. В рюкзаке у меня лежала электродрель. Но трое других. Минты, это ведь не шутка. Это машина. Дома меня ждёт дочь. Она вряд ли обрадуется, если я с горяча прикончу милиционера. За это меня по головке не погладят. Мы пошли дворами. Я их вёл. Отделение своё районное, я в нём паспорт получал. В отделении мне приказали вынуть всё из карманов и сложить в рюкзак. Прямо была какая-то ментовская дверь. Слева женская камера, справа мужская. За толстую решётку камеры держались руки. Белые и чёрные негритянские. А потом и лица я различил: несколько белых и два чёрных. Те ненастоящие менты, которые меня привели, сразу куда-то исчезли. Подошёл другой, видавший виды мент. Этот был настоящий. Взгляд пепел. Костёр давно угас, лицо серое, голос без интонации. Прошался по карманам, обыскал. Куриво не вспрятал? Нет, сказал я. Только попробуй закурить, сказал он и повернул ключ в замке камеры. Я думал, мне надо заполнить протокол и заплатить штраф, сказал я. Кто ты такой, чтобы заполнять протокол с неожиданной хищной готовностью? усилил он голос. Сотрудник милиции, ты неизвестно кто, и составлять протокол будет дежурный инспектор, понял? Камера открылась и закрылась. Басаев вас всех перебьёт, было написано на зелёной стене. А вы, может быть, спросите, почему я не достал своё журналистское удостоверение и не закричал, чтобы меня немедленно выпустили. С тех пор, как началась экспедиция, я его вообще не достаю. Это нечестный ход. В экспедиции у тебя не должно быть прикрытий. Тогда и будешь воспринимать мир без завес. Как все наши соотечественники. Экспедицию я придумал летом, когда понял, что давным-давно живу уже не в том городе, в котором родился 39 лет назад, а в каком-то другом, незнакомом. И чтобы понять, что это за город, есть только один способ каждый день выходить в Москву, будто видишь её в первый раз. Как будто это город в другом государстве или даже на другой планете. Это очень интересно. Хотя и опасно немного. Но постепенно я начинал разбираться в окружающем, да и в себе самом. Очутившись в камере, секунды две я испытывал страх, доходящий до тошноты. Потом я увидел людей. "За что вас спросил кто-то?" Перешёл улицу в неположенном месте. Вот как я. У них завтра праздник День милиции. А, сказал я и понял, что больше не боюсь. Однажды или дважды я видел обезьянник извне. Там всегда сидела какая-то пьянь. Люди с подбитыми глазами, потерпевшие полное или частичное жизненное крушение романтики и просто сволочи. Обязательно всё равно пьяные. Со мной же в камере находились люди, из которых никто не выпил даже стакана пива. Один, видимо, татарин, нервничал. Он держался за прутья решётки и кричал каждому проходящему в форме: "Товарищ майор, товарищ майор". Особенно кричал, когда видел капитана. Я быстро понял, что эти крики доставляют проходящим только радость, и перестал требовать дежурного. В камере нас было шестеро. На нарах сидел совершенно уже обвалявшийся в Москве азербайджанец, торгующий в Ларке неподалёку. С ним симпатичный парень хохол из Кременчуга. Монеткой он задумчиво воцарапывал на стене Кременчуг и два негра. Все нормальные люди. Один негр был поужаснее, другой симпатичнее, интеллигентного вида, кажется, студент. У него встревоженное было и несчастное лицо, он как татарин, всё время подходил к прутьям решётки, будто нервное пленённое животное. Поосмотревшись, я спросил негров: "Ребята, а вы откуда?" "Из Камеруна", сказал кто-то из них. Мир изменился, зафиксировал я. Потом ещё зафиксировал, что в камере все хотят курить. Я тоже захотел курить. Можно было бы сделать несколько затяжек, пока коридорный уходил подальше, чтобы размять ноги. Позовите, пожалуйста, дежурного. Снова закричал татарин, заметив капитана. Товарищ майор, могу я поговорить с вами, с глазу на глаз? Нет, не можете. Понимаете, меня девушка ждёт. Вот как? Да, у меня назначено свидание. Ничего подождёт. В это время привели ещё одного, в длинном дорогом пальто красивого молодого мужчину. Он был бледный и злой, арменин. Живёт неподалёку, женат на москвичке, документы в порядке. Попадает за неделю в третий раз. "Знаешь, сказал он, мне, когда паспорт отдают, всегда говорят: у вас документы в порядке, можете не беспокоиться. Я спрашиваю: а нос? Мне за него тоже не беспокоиться? Что мне с носом делать? Мне его отрезать, что ли?" Он рассказал это и перестал злиться. У него были весёлые, умные и очень тёмные глаза. Татарин вновь подошёл к решётке и застонал. Коридором прошла женщина, почему-то поздоровалась с нами. Да пошла ты, сорвался татарин. Потом я понял, что это мать. У неё арестовали сына. Он орал откуда-то из другой камеры, которая была в глубине коридора: "Мама, мама, дайте повидаться с мамой. Я хоть вещи скажу, какие взять". Видно, он влип покрепче нашего. Иначе бы не орал так. Она, вероятно, подумала, что мы новые, так сказать, сотоварищи её сына, и поэтому поздоровалась. А у Татарина нервы сдали. Нехорошо получилось. Тем более, что свидания ей не разрешили. Потому что кого-то привели, и он всё время орал, вернее, выл так униженно, жалобно, а его куда-то толкали, а он всё выл, что это Она сама продавала. А его подставила, что у него на автоответчике записан телефон, и можно проверить, что звонил такой-то, и вызвал его просто, чтобы передать. И когда он пришёл, взяли. Стукач. Стукач должен сидеть в тюрьме. Не скрывая удовлетворения, сказал капитан, в очередной раз проходя мимо нас. Татарин опять закричал, чтобы ему позволили поговорить с дежурным. Тут неожиданно просьби его вняли и куда-то увели. Негры сидели уже около 3 часов. Скажи, что у тебя дочь, сказал хахол. Они тебя тоже отпустят. Только когда выйдешь, сигарет пару штук передай. Я подошёл к решётке и напомнила дочери, сказал, что в двух шагах При нормальных моих документах ждёт маленький ребёнок. Откуда-то действительно выглянул полумифический майор и попросил разобраться. Прошло полчаса, никто и не думал разбираться. Негры уселись в угол камеры и к моему удивлению заговорили между собой по-русски. Я что-то спросил по-французски. Тот, что поуродливей, поднял на меня глаза, потому что другой Сразу кинулся к решётке. По-моему, нервы у него сдавали. Я повторил вопрос. Не понимаю. В Камеруне что, больше не говорят по-французски? Я не знаю, сказал негр. Но ты говоришь? Нет, сказал негр. Я из Анголы. Из Анголы? Да. Частенько влетаешь. Да, не в первый раз. Из-за регистрации. Да. Каждый раз, когда я попадаю в милицию, я прошу их сделать мне регистрацию, но они говорят иди в авир. Но я живу в Мытищах, и там очень медленный авир. И я не понимаю, авир. Там всё так. Да, не разберёшься. Россия тяжёлая страна, сказал негр. Да, согласился я. Но ведь ты сюда приехал. Нужны веские причины, чтобы приехать сюда даже из Анголы. Война Всё время война, сказал негр. От него пахло негром. Я почувствовал, что это мой брат. А особенно брат тот парень из Камеруна, который нервно стоял у решётки и поэтому не говорил со мной по-французски. Арменин вообще был мне родной брат. Я успокаивался каждый раз, когда смотрел в его весёлые глаза. Зря говорят, что дружбы народов никогда в совке не было. Дружба народов была. Она и сейчас возникает мгновенно. Плохо только что в КПЗ. Голованов выкрикнули в коридоре: "Я. Какие однако навыки Зэка скрыты в каждом из нас. В молодости я прочёл Пресовский архипелаг Гулак. То, что я узнал, не прошло даром. Я знаю, что могут прийти и забрать что можно выйти на улицу из дома и не вернуться я не боюсь просто знаю я просидел в камере всего 50 минут зафиксировал чувство непередаваемой радости услышав как захлопнулась дверь камеры оставив меня снаружи за столом в комнате дежурных оперуполномоченных сидели два усталых опера усталый опер это супер не знаю более офигительных людей это И кинетики и стойки одновременно. Терпеть не могут наигранных страстей, а эффектом их не пробьёшь. Ценят выдержку, саму иронию. По взглядам на человечество, похожи на могильщиков из Гамлета. Один опер как раз листал какой-то немой паспорт, другой доброжелательно составлял протокол о совершённом мною правонарушении. Смотри-ка, сказал первый. Вчера у этого день рождения был, 40 лет. Я прикинул, кому из моих сокамерников вчера могло исполниться 40. Верно тому лорёчнику азербайджанцу. Опер перевернул ещё несколько страничек паспорта. И вот смотри, ребёнок родился. Дата рождения, дата смерти. Всего месяц прожил. Бывает, сказал капитан, который писал протокол. Подписывайте, сказал он, закончив дело. Всего 45 минут просидели. 50 Ну из-за это спасибо, сказал я. А ребёнок ваш, сколько ему? 9 лет. Ну, уже взрослый. Он пролистал паспорт. Одна дочь от первой жены и другая от второй. Да нет, слава богу, от первой нету. Мы обсудили особенности ситуации двух детей от двух жён и пришли к выводу, что это не дело. В коридоре опять кто-то завопил, что не продавал наркотики. стукач, тихо сказал капитан. Стукач должен сидеть в тюрьме. Потом вновь переключился на меня. Раньше к нам попадали за административное правонарушение. Нет, никогда. А откуда знаете, что вас привлекают по статье 122? Да ваши ребята сказали. Какие это ребята? До которой меня задержали ваши сотрудники? Да они не наши сотрудники. Это альтернативная воинская служба, сказал капитан, презрительно поморщившись. Присылают к нам вечером. Помню, когда-то в молодости я ратовал за альтернативную воинскую службу. Думал, альтернативники будут заниматься экологией, полезным каким-то делом. А они, оказывается, и есть эти самые они настоящие менты. Ну надо же, Я такой пьяный ходил и ничего, а тут на тебе. Значит, правильно ходили, сказал капитан. А вы понимаете, сказал я, что эта улица названия своего не стоит. Да к тому же пробка мёртвая была. Я просто между машинами прошёл. Вы нарушили, сказал капитан, подпишите. Квитанцию мы вам потом пришлём. Я всё думал, как передать сигареты тем в камере. По счастью, кошелёк у меня был в рюкзаке в коридоре. Так что, доставая его для уплаты штрафа, я мог вынуть и сигареты. Но сигарет в рюкзаке не было. Их видно стырил тот настоящий мент, который отпирал и запирал камеру. Кто же ещё? Оставшиеся в камере смотрели на меня, ничего не понимая. Почему я не передаю сигареты? Мент как раз ушёл подальше по коридору, а я Не мог и ничего объяснить, боюсь, они сочли меня молодошным предателем. Я вернулся в кабинет у сталых опиров, которые сидели и листали другие паспорта. Подписал, заплатил 50 рублей, мне вернули документы и выпустили. Счастливо сказал я, обернувшись к оставшимся в камере, и толкнул дверь выхода. На воле был по-прежнему ветер и мороз. Первым делом я пошёл к Ларку и взял два пива. Зафиксировал, что для экспедиции день не прошёл зря. Кое что я понял. Понял ещё раз, что мир изменился. Дома я обнаружил пачку сигарет на колонке проигрывателя. Её не было у меня в рюкзаке. Я её из дому просто не взял. Наверное, изменился и я сам. Я больше не верю людям так, как раньше. Не знаю, Верил я также самому себе, хотя в библиотеку я всё-таки сходил, на иностранку всё-таки подписался. Ночью откупив пиво, я раскрыл тетрадь, куда делал выписки, и прочитал из Гмелина. Калмыки гору Богда почитают за нечто совсем чрезвычайное, как и находящееся близ Оной озера. И для того рассказывают они следующую повесть. Будто багда прежде стояла при реке Ейике, но двое калмыцких святых предприняли оную перенести к Волге. Они, прежде чем приступить к сему трудному делу, молились и постились долгое время. Потом подняли её на свои плечи, но когда уж совершенно были близ Волги, то один осквернил себя злым помыслением, после чего совершенно лишился своих сил, и тяжестью горы был вдавлен в землю. которую омочил своейю кровью, от чего один бок горы сделался красным.